Глава 10. Лиза выскочила из ворот больницы и бегом направилась в сторону автобусного вокзала. Дождь хлестал по щекам, ветер играл с косами, то дергая ловливо за них, то бросая их ей в лицо. Она не останавливаясь, натянула на голову шапку и вытерла ладонью влажное, то ли от дождя, то ли от слез лицо. Казалось, уже не должно быть так больно. Казалось, ее мысли о Роне, обточенные течением времени, не должны быть такими. Ранищами. Но сердце на слово Дэна отозвалось неожиданно острой болью. «Рон не убийца», — повторяла она себе с каждым шагом. «Он не убийца», — цеплялась она за самоуговоры, как заломки и соломинки. У Дэна нет никаких доказательств. Он просто узнал, что Рон приезжал к двум из четырех убитых девушек. Может, он просто был их клиентом? Почему молодой мужчина не может обратиться за помощью к ясновидящим? Если одна не помогла, он обратился к другой. Но оправдания были такими хлипкими, что Лиза сама им не верила. Рон знал о способностях, но никогда не просил Лизу не предсказывать ему будущее, не разгадать сон. Только лишь однажды восхитился тем, что она может через фотографию установить контакты. «Хочешь, расскажу о тебе?» — спросила Лиза, решив, что Рон ей не поверил. «Нет», — ответил он излишне поспешно и нахмурился. «Не делай этого, Лиза». Добавил он уже мягче. «Не буду», — пообещала она и не сдержала слова. Она резко остановилась от внезапно пришедшей в голову догадки, а что, если Рон, зная о ее способностях, просто закрылся? Уходя из ее жизни, не оставил Лизе и такой лазейки отыскать его. Значит, он знал, что уйдет. Значит, у него был для этого серьезный повод. Лиза сжала кулаки и стиснула зубы, чтобы не застонать. Как бы она ни отрицала этого, но Дэн прав в том, что Рон исчез не просто так. Она дошла до вокзала и увидела возле платформы свой автобус. Ей хватило бы времени купить билет. Лиза направилась уже была к кассам, но в последний момент свернула в сторону небольшого торгового комплекса. Она сердится, но не на Дэна. Она сама просила его помочь ей с поисками, и он сделал, что мог. Ездил в непогоду по всем адресам, выспрашивал соседей и переживал за то, как Лиза перенесет такую новость. А она вместо того, чтобы поблагодарить за помощь, накричала и убежала, оставив его одного в беде. Лиза поднялась на второй этаж, где располагались магазинчики с бытовой химией и одеждой, и через полчаса вышла на улицу с двумя пакетами в руках. Дэн встретил ее ошеломленным взглядом, словно уже не ожидал увидеть. «Автобусы не ходят?» Проворчал он, и Лиза невольно улыбнулась, потому что скрыть в глазах радость, вызванную ее возвращением, ему не удалось. «Что это?» — подозрительно спросил Дэн, когда Лиза выставила на тумбочку пакеты. «Тебе на первое время. Ты сказал, что все твои близкие далеко и не могут приехать, и я подумала, что надо купить хотя бы расческу, пасту и мыло». «Лиз», — протянул Дэн и, откинувшись на подушку, засмеялся. «Ты в самом деле невероятная». «Спасибо», — скромно поблагодарила она и зашуршала пакетами. Тут еще пижама, пара футболок и спортивный костюм. Не фирма, то, что увидела в первом попавшемся магазине, но для больницы сгодится. А еще и тапки, только, боюсь, не угадала с размерами. Она выпрямилась и откинула с раскрасневшегося лица косички. Ей было неловко покупать малознакомому мужчине одежду и обувь. Слишком интимно, лично. Если не угадала, не страшно усмехнулся Дэн и, протянув руку, легонько коснулся кисти девушки. «Спасибо, от всей души». «Не за что», — проворчала она, чтобы скрыть смущение. «Я тебе за все верну. За телефонные счеты, и за...» «Да, да, и за зубную щетку, не забудь рассчитаться», — фыркнула Лиза и насупилась. «Дэн, ты меня обижаешь. От того, что я куплю несколько необходимых вещей, попавшему в больницу другу, не обеднею». Улыбка моментально сошла с его лица. Дэн поморщился так, словно неловкое движение причинило ему боль. «Один-один, Лиза», — сказал он с непонятной ей горечью. «Почему?» «Проехали, все норм». «Я, правда, тебе благодарен. Спасибо». Лиза кивнула и бросила взгляд на часы. «Когда у тебя автобус?» «Через сорок минут». «На улице дождь и ветер. Подожди тут». Она подвинула стул и присела рядом. «Лиз, почему ты не подала заявление, когда пропал Рон?» — спросил Дэн вдруг. Она вздрогнула, потому что не ожидала возвращения к теме. Я пыталась, но сам подумай, как выглядела ситуация со стороны. Я не знаю ни полного имени пропавшего человека, ни его места проживания. Он исчез внезапно, забрав свои вещи. Просто любовник бросил надоевшую ему девицу. Вот как это выглядело со стороны. Надо мной только посмеялись. «Ясно», — нахмурился Дэн. «Сочувствую». «Да ладно уж, прошло». «Лиз, ты действительно хочешь найти Рона?» «Зачем спрашивать?» «Тогда ты только не злись, хорошо?» Лиза чуть улыбнулась и кивнула. «Хороший он этот, Дэн». Даже после того, как она рассердилась на него, продолжал думать, как помочь ей, и, похоже, нашел другое решение. «Завтра приезжает Ивасин. Я про него тебе рассказывал. Утром он будет тут. Я думаю, что это хорошая возможность помочь тебе отыскать Рона». «И Васин не такой, как те полицейские, которые посмеялись над тобой. Он до мозга костей предан своему делу и...» «Ты хочешь рассказать ему то, что рассказал мне? Что Рона узнали соседи убитых женщин?» Испуганно спросила Лиза. «Да». Она покачала головой. «Нет, нет, Дэн, пожалуйста». «Лиза, дело не только в пропаже Рона и убитых девушках. В первую очередь речь идет о твоей безопасности. Рон не причинит мне зла» с вызовом произнесла Лиза и закусила губу. «Зачем? Зачем он заставляет ее спорить? Он может и нет, а вот кто-то другой, тот, кто знал о том, что вы вместе, тот, кто, возможно, похитил Дину, тот, кто специально врезался в мою машину. Я беспокоюсь за тебя. Как я могу не беспокоиться за друга?» Добавил он с кривой усмешкой и непроизвольно, словно желая унять боль, обхватил правую рукой левую. «Хорошо». Нехотя согласилась Лиза. «И Васин будет тут завтра утром», — напомнил Дэн. «Сможешь приехать?» «Да». «Возможно, тебе придется отвечать на неудобные вопросы?» «Я все понимаю, Дэн». «Да». «Отлично», — кивнул он. «Смотри, не опоздай на автобус». Лиза спохватилась и поспешно вскочила с места. Времени и правда оставалось лишь на то, чтобы дойти до станции и купить билет. «Позвони, когда едешь», — попросил Дэн. Она улыбнулась и подумала, что это очень приятно, когда кто-то волнуется о том, как ты доберешься до дома, даже если и просто друг. «Это будет последнее путешествие», — сказал вестник, глядя Дине в глаза, взглядом, который прожигал насквозь. Если бы не ситуация, если бы не тревожные мысли о муже и детях, она бы могла пасть жертвой червесника, ядовитых чар, которые отравили не одну жертву. Кто-то слепо поверил ему, безумному фанатику, наделенному страшными способностями, и поплатился за это жизнью. А ее саму, опоенную чем-то в кафе, безвольную и ничего не понимающую, кто-то из его помощников спокойно увел прямиком в плен, чтобы этот сумасшедший мог ставить свои безумные эксперименты. «Оно будет самым интересным», — нашептывал Гладя Дину по щеке. Вестник — этот гроссмейстер, до поры до времени выигрывающий партию смерти. Его пальцы касались её кожи с нежностью влюблённого, но Дине казалось, что по её лицу расползаются пауки. Она бы закричала от отвращения и скинула руку Вестника, если бы не твёрдое решение держать себя в руках. После этого путешествия ты, моя девочка, напишешь настоящий шедевр. Это будет гениальное кино, которое покажут во всём мире. «Если только найдется идиот, который снимет эту хню!» Не выдержала Дина. Самоуверенность Вестника ее бы размешила, если бы находилась она в другом положении. «О!» — округлил рот Вестник и поднял вверх указательный палец. «Ты не понимаешь, девочка. За твой сценарий будут драться лучшие продюсеры. Но путь к славе тебе уже приготовлен. Есть человек очень сильный и влиятельный. Он ждет от тебя сценария». «Никто не сможет больше помешать нам снять шедевральное кино». «Никто?» — быстро спросила Дина. «Никто?» — улыбнулся Вестник. «Те, кто бы мог, ушли с дороги. Кто-то сам, как твой редактор». «Вы ему что-то сказали? Пригрозили?» «Зачем же так?» — плавно развел руками Вестник. «Не пригрозили, наоборот, наградили». «Продажная дрянь!» — Процедил Дина сквозь зубы в адрес Петрукина. Он просто понял, что настоящее кино еще впереди а кого-то несговорчивого с пути пришлось столкнуть. «Кого?» — испугалась Дина. Вестник улыбнулся и приблизил лицо к ее. «Твой друг очень любопытен», — шепнул он ей в самое ухо. А мы его предупреждали, что он следующий. «Что вы сделали с Дэном?» «О, ничего особенного. Отправили в путешествие». Вестник захохотал, и Дине стало по-настоящему страшно. Он безумен, безумен, безумен, этот еще молодой и красивый мужчина, возомнивший себя Богом. Решение, которое далось Дине так нелегко, в котором она сомневалась до последнего момента, безумное решение, как и Вестник, сейчас ей показалось действительно единственным выходом. Что с Деном? Вестник не ответил. Улыбка сползла с его лица в одно мгновение, и тонкие иконописные черты без нее показались Дине безобразными. Не думай о нем. Думай о том, что тебя ждет мировая слава. Это будет твой лучший сценарий, сценарий твоей смерти. Кто не желает узнать, что происходит там, за чертой? На эту тему уже много фильмов снято, гениальных, но не таких правдивых, как тот, который сделаешь ты. «Почему ты сам не напишешь сценарий?» устало спросила Дина. «У тебя куда больше опыта, чем у меня. Сколько раз ты уходил туда? Много». Но моя миссия не сценарии. Моя миссия нести благую весть о том, что истинная жизнь там. И что смерть — это те же роды, только в настоящий мир. Вестник и правда, как считал, нёс бы благую весть, если бы не те способы, которыми он получал правду, если бы не кровь на его руках, которую Дина видела так ясно, как фанатизм и помешательство в его глазах. «Ты готова к путешествию?» — оборвал себя резко вестник. Женщина закрыла глаза и медленно выдохнула. Это путешествие на самом деле может стать для нее последним. Если она там заблудится и не найдет обратной дороги. Если ее хитрость разгадают. Или если ее тело спрячут так, что ей не удастся выбраться. Но другого выхода у нее не оставалось. Эти фанатики установили круглосуточную охрану. Они не выпускали ее одну даже в туалет. И она ясно понимала, что даже если напишет им их чертов сценарий, ей уже не дадут уйти. Слишком много она узнала. «Давай займем наши места и начнем путешествие». Вестник щелкнул пальцами и в комнату бесшумно вошел молчаливый этот медик-недоучка, хоть бы ей удалось провести его, хоть бы он не вернул ее к жизни раньше. Вестник взял с подноса шприц и на этот раз сам вел дени его содержимое. «Приляг, моя девочка». «Путешествие будет долгим. Ты даже не представляешь, насколько...» С ненавистью подумала она и прикрыла глаза. Ватная слабость уже разливалась по рукам и ногам, наполняла голову чугунной тяжестью, и диноплавно, как перышко, опускалась в другой мир. Она снова шла, продиралась сквозь липкую туманную завесу, ёжилась от влажности и пробирающего до костей ветра. Дальше сырой туман сменится снежной бурей, бесконечно долгой, лютой и холодной, как полярная ночь. Вестник позволял доходить ей до самой границы, откуда сквозь снежную завесу уже проглядывала зелень весенних полян. А затем брал Дину за руку и возвращался с нее в реальный мир. Дина во время тех путешествий подметила, что он, приходя за ней, оставлял у входа прожавевший якорь от которого к его лодыжке тянулась длинная поросшая водорослями цепь. Дина догадалась, что якорь, отлитый из алчности и жажды господства, помогает вестнику в его путешествиях противостоять сбивающим с пути ветрам и возвращаться затем в реальный мир. Сам того не зная, вестник подсказал Дине способ побега. Она шла и шла вперед, не оглядываясь и не оставляя за собой якоря, чтобы не выдать своего плана раньше времени. Вестник сказал, что ее путешествие на этот раз будет гораздо дальше. Значит, ей позволено будет выйти из снежного бурана на весеннюю поляну. Присутствие вестника Дина почувствовала тогда, когда, пригнув голову и упрямо сжав губы, нырнула в плотную, как стена метель. Его еще не было видно, но Дина слышала, как позвякивает тянущаяся за ним цепь. Сегодня ей этот переход показался особенно мучительным и длинным. Но сквозь белую тюлевую завесу уже отчетливо проступала темная фигура вестника, и Дина не позволила себе раскисать. «Черта с два я тебе дамся!» — проворчала она и сделала еще один рывок, нырнула в снежный вихрь и вышла уже на солнечной поляне. Сочная зелень стелилась мягким ковром под босыми ногами, а зябшие плечи моментально согрело теплое дыхание ветерка. Дина улыбнулась солнцу, Но вопреки сильному желанию присесть на густую траву, отдохнуть и подкрепиться сладкой земляникой, аромат которой щекотал ноздри, отправилась дальше. Красота, да? услышала она вдруг над ухом вкрадчивый голос. Вестник не просто догнал ее, он, похоже, тут бывал и чувствовал себя так комфортно, словно на знакомой даче. Да какого места ты можешь меня преследовать? – подумала Дина. Не отвечая вестнику и не задерживаясь, она спустилась по склону пересекла небольшой овражек, дно которого было усеяно яркими, словно кровь, земляничными брызгами. А дальше припустила бегом через тихо шуршащую листвой березовую посадку. «Не заходи далеко!» — забеспокоился вестник. «Заблудишься!» Дина только прибавила скорости. «Стой!» — закричал вестник. «Стой!» Она услышала за спиной шум его шагов и ритмичное дыхание. Вестник тоже перешел на бег, Его цепь позвякивала, разматываясь. Дина мельком оглянулась, чтобы увидеть, когда натянется цепь. Но та все разматывалась и разматывалась, и Дина испугалась, что не сумеет найти обратную дорогу. «Черт тебя побери!» — закричала она и показала вновь нагнавшему ее вестнику неприличный жест. Он скользнул по ее плечу рукой, но Дина вывернулась и отскочила в сторону. «Ты не вернешься! Туда нельзя!» Зелёная поляна оборвалась золотым и мелким, как мука, песком. До слуха Дины донёсся шум морского прибоя. Она взбежала на пригорок и увидела, что дальше, куда только хватало глаз, расстилался ярко-синий океан. Вестник, ругаясь и оскальзываясь на осыпающемся под его ногами песке, карабкался следом за ней. Но когда он достиг середины пригорка, цепь натянулась. Дина победно улыбнулась и, собрав все свои самые сильные чувства, бросила якорь. Он, состоявший из материнской любви и любви к мужу, оказался золотым, как песок. И цепочка, которая протянулась от него к ее не щиколотке, как у вестника, а сердцу, оказалась толще и крепче. Дина оглянулась, чтобы убедиться в том, что вестник не заметил ее якоря и на всякий случай решила пройти еще немного вперед. Она шла до тех пор, пока ее ног не коснулся ласковый прибой. И тогда Дина развела в стороны руки и засмеялась. Она сумела отвязаться от вестника, который вряд ли станет дожидаться ее. Она смогла. Дина присела на влажный песок и с наслаждением погрузила ладони и ступни в пенящуюся воду. Счастье, небывалое, никогда не испытываемое ею раньше, в таких размерах переполняло грудь. Ей одновременно хотелось и смеяться, и петь, и летать, и никуда больше не идти. Не возвращаться в зимнюю стужу. Не брести сквозь связки сырой туман. Она пришла туда, где счастье и покой. Дина подняла руку, чтобы оборвать золотую цепь и остаться возле теплого океана навсегда. Но откуда-то налетевшая чайка прибольно стукнула ее клювом по затылку. «Мама! Мама!» — закричала птица, взмывая вверх. Дина охнула и поморщилась, потому что крик чайки фальшивой нотой вклинился в идеальную музыку прибоя. Она замахала руками, стараясь отогнать закружившую над ней птицу. Но к первой чайке присоединилась вторая. Подхватила клювом цепь и потянула за собой. «Кыш! Кыш!» — зашипела Дина, размахивая руками, как мельница. «Мама! Кыш! Мама! Мама! Мама!» — кричала одна чайка. Тогда как другая тянула за цепь. Поняв, что ей не отвязаться от назойливых птиц, Дина поднялась и отправилась в обратный путь. Вскоре она дошла до якоря и в растерянности остановилась, не зная, куда дальше идти. Оказывается, от пригорка можно было отправиться в любую сторону, Она не невестник, который бывал здесь столько раз и запомнил дорогу. Пойти наугад, а может вернуться обратно к океану. Но стоило ей засомневаться, как из-за ее спины вновь вылетели чайки и громко крича повели за собой. Обратный путь оказался еще длиннее. Туман был как никогда противным, холодным и сырым. Никогда еще в жизни Дина так не мерзла. Но именно холод и привел ее в чувство. Сначала она почувствовала горьковатый запах мокрой кары, а затем ощутила, как что-то острое царапает ей щеку. Еще до конца не веря в то, что ее план удался, Дина осторожно вдохнула. Когда ей это удалось, она заработала руками и ногами, расчищая себе путь. С нее посыпались мокрые ветки, комья грязи и размокшие листья. Этот медик-недоучка и правда принял ее за труп. На ее счастье фанатики не стали церемониться с похоронами, просто сбросили ее тело во враг, присыпав ветвями и листьями. Возможно, ее вывезли в лес, тогда ей придется долго идти, рискуя замерзнуть. Но вдруг где-то поблизости раздался лай собак, и Дина, собрав все силы, закричала. — На помощь! Помогите! «Эй!» Разговор с Васиным состоялся серьезный. Хоть Пётр надо отдать ему должное, не отругал Дэна за приключения прямо с порога, а сочувственно перевел взгляд с загипсованной руки друга на бордово-фиолетовый кровоподтек, разлившийся по его скуле, и еле слышно вздохнул. Затем вытащил из кармана помятый блокнот и придвинул к кровати стул во время рассказа дэна и делая пометки молчал но с сжатыми губами красноречивей всяких слов выражал свое отношение к затеянному другом расследованию когда дэн закончил и захлопнул блокнот наморщил смуглый лоб и назидательно произнес весенин настоящее расследование это тебе не книжку писать видишь чем чревато засветился ты мой дорогой то ли идею своего сценария не тому человеку подсунул то ли позже сплоховал когда начал соседи расспрашивать. Дэн слышал друга, кивал и не обижался. А чего обижаться на правду? Поначалу им на самом деле управляли азарт и любопытство. Это уже потом, когда Дина пропала, и когда Лиза рассказала ему о Роне, двигать им стали другие мотивы. Дэн так и сказал другу в свое оправдание. «А мы на что?» — удивился Ивасин. «Дэн, мы работаем, хоть наша работа и не видна, потому что мы прокладываем стежки аккуратно и незаметно». Они не так, как ты, грубо наметал через край. «О, как ты красиво выразился!» — восхитился Дэн. «Пожалуй, включу в следующую книгу». Петр просиял и хмыкнул. «Ну, мы тоже умеем выражаться. Не все же вы, писатели. А по поводу вашей работы запомни. Ты вот думаешь, что такой молодец, помог, а на самом деле, возможно, крупно помешал. Как это? А вот так». Может, мы этого ворона долго отслеживали и, наконец-то, вышли на его след. А тут ты его фотографией на улице размахиваешь и всех прохожих вопрошаешь, не этот ли кадр убийца. Но ну, не так буквально все было, — возмутился Весенин. Но почти. А дальше что следует, Дэн? А то, что подозреваемый, узнав о такой активной деятельности, спрячется в другом месте. Нам придется все начинать заново. А тебе такому громадею радоваться, что не шею сломал. «Я понял, Петь», — поморщился Дэн и бросил очередной взгляд на двери. Лиза уже должна была прийти, а ее все не было. Передумала? Может быть. Обдумала все хорошо за ночь и решила не ехать. Что ж, он ее поймет. Только бы с нею ничего не случилось. За минувшую ночь Дэн успел в красках нарисовать себе всякие ужасы, какие могут подстерегать девушку на каждом шагу. От выскочившего из-за угла черного джипа до визитов в ее квартиру потусторонних гостей, С каждой минутой его тревога лишь росла. Настолько, что даже Ивасин заметил то, что он нервничает. Лиза пришла тогда, когда Пётр уже прощался. Влетела в палату запыхавшаяся, раскрасневшаяся, взволнованная и, увидев гостя Дэна, смущенно поздоровалась. «Автобус долго простоял в пробке», — извинилась она. «Всё в порядке», — успокоил Дэн, «не столько её, сколько себя». Прислушиваясь к беседе Ивасина с Лизой, Дэн мысленно поблагодарил друга за то, что вел он разговор деликатно и осторожно. Лиза расслабилась, положила на колени сцепленные до этого на груди руки и в какой-то момент даже улыбнулась. Все шло как надо. Она в полголоса отвечала на вопросы, Пётр записывал за ней с невозмутимым выражением лица, будто выполнял привычную рутинную работу. Иден внезапно позавидовал спокойствию друга, потому что он сам на месте Петра вряд ли смог бы логично и ровно выстраивать вопросы такой красивой девушки. Сегодня Лиза была особенно хороша. Ее щеки чуть тронул нежный румянец. От длинных ресниц падала тень. Ей шли яркие цвета и алый свитер, который был на ней сегодня выгодно оттенял фарфоровую белизну незагорелой кожи и подчеркивал цыганские глаза. Дэну скользнул взглядом по обтянутым черными джинсами стройным ногам девушки и невольно улыбнулся, увидев, что, несмотря на яркий свитер, Лиза осталась верна своему образу. А будто она была в какие-то готические высокие ботинки со шнуровкой и металлическими заклепками. Ею можно было любоваться бесконечно долго, и Дэн бы любовался, но настал момент, когда Эвасин безжалостно захлопнул блокнот и поднялся с места. «Я в Москву. подвести вас?» Спросил он у Лизы, и когда она согласилась, Дэн еле сдерживался, чтобы не запротестовать. Но и Васин прав. Девушке не нужно будет возвращаться на автобусе, и ему, Дэну, не придется волноваться за нее. Но как же хотелось, чтобы она задержалась у него еще хоть на пять минут, чтобы посидела рядом, пусть даже бы спорила с ним, или обеспокоенно хмурила черные брови, как вчера. У нее зазвонил телефон, и Лиза, извинившись, вышла в коридор. Зацепила. — спросил вдруг Ивасин, развернувшись к другу. — Зацепила. — Зачем отрицать очевидное? — Красивая, — согласился Петр. — Я заметил, как ты на нее смотришь, и как волком глянул на меня, когда я предложил ее подвести. Дэн тихо рассмеялся и покачал головой. — Довези ее в целости и сохранности пить. И помоги ей отыскать этого черта ворона. — Постараюсь, а ты не расстраивайся. — Постараюсь. Ответил Дэна Васину его же словами и усмехнулся его проницательности. Лиза вернулась, и Васин остановился у двери, поджидая девушку. «Как себя чувствуешь?» — спросила она, и искренне беспокойство в ее глазах сделало Дэна счастливее, чем сам вопрос. «Лучше. Сегодня даже немного прошелся по коридору. Не торопись, отлежись», — попросила она, но беспокойство в ее глазах сменилось радостью. Пётр с Лизой ушли, а Дэн ещё долго лежал, вспоминая каждую мелочь, каждую деталь одежды девушки, интонацию, жест, улыбку. Бездействие творило с ним страшные вещи. Оказывается, от вынужденного безделья можно так внезапно и так крепко влюбиться. Кто бы ему сказал? К ночи завьюжило. За окном посветлело от закружившейся в пляске метели, и этот вечер напомнил Дэну тот недавний, когда он стоял под хлопьями первого снега и звонил Лизе. От того разговора до сегодняшнего дня, казалось, пролегла огромная пропасть. Дэн поднялся с кровати и подошёл к окну. Голова немного кружилась, но в целом он чувствовал себя гораздо лучше. Утром, когда придёт доктор, он попросит выписку. Неспокойно ему, так далеко от столицы. И пусть Ивасин довёз Лизу до дома в целости и сохранности, и пусть девушка пообещала им быть осторожной, Дэн предпочитал находиться ближе к ней, а не затридевить земель. Спит ли она уже? Наверное. Завтра ей в университет. Она, никогда не пропускавшая занятий за последние дни, нахватала прогулов. Внезапно Дэн понял, кого напомнила ему умершая пять лет назад актриса. Вот почему у него возникло ощущение, что он видел эту женщину совсем недавно. Видел он, конечно, не её. Та девушка, которая отказалась дать Дэну телефон, Лизы, была юной копией ушедшей актрисы. Дэн схватил телефон и, позабыв о том, что Лиза наверняка уже спит, позвонил ей. «Привет». бодрое и чего то весело поздоровалась она с ним. «Не спишь?» «Нет, читаю». «И что читаешь?» заинтересовался Дэн. «Детектив. Довольно увлекательный. Иностранный?» Спросил он, потому что в блоге Лизы было много отзывов на переводную литературу. «Нет, наш. Кстати, рекомендую, раз тебе так нравятся детективы. Возьму на заметку. Кто автор?» заинтересовался Дэн, гадая, кто из знакомых коллег увлёк Лизу своей книгой. «Может, популярная Мария Светова, у которой выходят замечательные женские детективы? Автор известный, наверняка о нём слышал, Дэн Весенин». «Чёрт!» Лиза рассмеялась, а Дэн напряжённо спросил. «И? Как тебе?» «Увлекательно, говорю же. Смело могу рекомендовать другим. Интрига на высоте, как и стиль. Надеюсь, в финале всё объяснится». «Обязательно!» — заверил ее Дэн. Темное стекло отразило его счастливую улыбку. Наверное, это самый лучший отзыв, который он получал на своей книге. Пусть и такой краткий. «А вот романтичная линия у тебя подкачала», — писатель Весенин. Спустила его тут же на землю Лиза и весело хихикнула. «Я же детективщик, а не автор любовных романов», — возмутился Дэн. «В чем подкачала? Рассказывай». Он заходил по палате с прижатой к уху трубкой. Лиза была далеко, но одновременно так близко и держала в руках его книгу. «Ты пишешь о чувствах, но так, словно сам никогда не влюблялся». «Так», — улыбнулся Дэн, — «смелое заявление». «Ой, наверное, я не то сказала. Я тебя не критикую, не подумай». «Лиз, всё норм, продолжай. Мне действительно интересно твоё мнение». «И важно», — добавил он уже про себя. «Твой герой испытывает что угодно, страсть, увлечение, азарт, но никак не любовь». «Вот как? А что, по-твоему, любовь?» — спросил Дэн и замер посреди палаты, чувствуя, как разгоняется в ритме сердца. Лиза начнет сейчас говорить ему о своих чувствах, о том, как ее испепеляла страсть Крону, как она возрождалась только от его прикосновения, как умирала в разлуке с ним и как продолжает искать его даже спустя столько времени. Потому что такая вот преданность — это и есть настоящая любовь. Дэн непроизвольно сжал пальцами телефон. Ее телефон и стиснул зубы, словно в ожидании пытки. «Твой герой одержим героиней», продолжила, как ни в чем не бывало, Лиза. Дэн перевел дух, поняв, что говорить она собирается о его вымышленных героях, а не о себе. «Она давно счастлива с другим, а он не желает с этим смириться. И не потому, что так ее любит, как ты стараешься это показать читателю, а потому, что на самом деле задета его ага. Бывший друг отбил у героя девушку и, заметь, сделал ее счастливой». У героини спокойная и стабильная жизнь. Была до тех пор, пока не вмешался вновь твой герой. Понимаешь, Дэн, такие навязчивые преследования не показатель того, что мужчина любит женщину. Он желает получить её как трофей, успокоить своё раненое самолюбие. И ему наплевать на то, что на самом деле чувствует женщина, что он растаптывает мир, в котором она была счастлива. Он пытается реанимировать её былые чувства к нему. А зачем? Она уже сделала выбор. «Она любит другого, и если бы твой герой по-настоящему её любил, он бы принял её выбор и оставил в покое. Он бы порадовался за её счастье, а не уничтожал его так грубо и жестоко». «Я понял», — тихо сказал Дэн. «Спасибо тебе». «Я что-то не то сказала?» — испугалась Лиза. «Нет, напротив, всё то». Открыла мне глаза. «Учту это в следующей книге». Она шумно выдохнула. «Книга и правда очень интересная, Дэн. Ты молодец. Пишешь здорово. Как странно, что я не знала о твоих книгах раньше». Дэн ничего не ответил, потому что любая фраза показалась бы ему бахвальством. «Не буду больше отвлекать», — сказал он после недолгой паузы. «Уже поздно. Просто хотел спросить у тебя». «Да?» «Как фамилия той девушки, твоей сокурсницы?» «Очень красивой, высокой и светловолосой. Кажется, ее зовут Аленой». «Понравилась?» — спросила настороженно Лиза. «Что?» — не сразу понял Дэн. «А, нет, нет». Он тихо засмеялся, потому что ревнивые нотки в голосе Лизы оказались для него лучше всяких утешений. «Мне просто нужно знать ее фамилию. Скворцова. Ее зовут Скворцова Алена. Спасибо. Что-то случилось? Увидел фотографию одной актрисы, которая умерла пять лет назад, и она мне напомнила вашу Алену. Подумал, не родственницы ли они. Алена ничего не рассказывала о своей семье. Нет. Она вообще очень скрытная и неразговорчивая. Думая, что увидел фотографию ее мамы? Не знаю. У актрисы была другая фамилия. Может, у Алена фамилия отца? Скорее всего. Скворцов. Дэн призадумался, потому что эту фамилию тоже слышал недавно и не от Лизы. Хорошо, Лиз, спасибо за разговор и мнение о моей книге. Не за что. Спокойной ночи. И тебе. Поправляйся. Ему очень хотелось спросить, придет ли она к нему еще, но не стал. У Лизы своя жизнь, университет и учеба. У него…» Дэн вернулся в кровать и вышел с телефона в интернет. Скворцова Алена оказалась известной моделью, а ее отец, Скворцов Илья Андреевич, влиятельным продюсером, владельцем одного из телеканалов и прочим-прочим. «Черт возьми!» — присвистнул Дэн. Полежал, обдумывая открытие и выстраивая в уме логические цепочки а потом потянулся за телефоном. Но Ивасин его опередил. «Весенин, Дина нашлась!» объявил взволнованно пётр Дэн подскочил на месте и громко охнул, потому что резкое движение не замедлило отозваться в теле болью. «Тише ты там!» испугался Ивасин. «Как она?» закричал Дэн в трубку. «Она в порядке?» «Похоже, да. Ее уже осмотрел врач. Возможно, Дина подхватила простуду от лежания на мокрой земле». «Что ты такое говоришь?» «Дэн, не ори так. Перебудешь там всех в своей больнице». Дина в порядке, ее осмотрели и даже уже поговорили с ней. Она дома. Мы решили оставить ее там. Хотя первым решением было отвезти в больницу, на всякий случай. Но Дину считают мертвой, поэтому лучше будет, если как можно меньше посторонних ее увидит. По крайней мере, пока. Завтра тебе все расскажу. Или она сама. Пока не беспокой ее. «Я завтра к ней поеду». «Петь, разве я тут останусь?» И Васин помолчал, а затем ответил. «Я пришлю за тобой машину. Сам приехать не могу. И ты никуда один не уезжай. Мы работаем, понимаешь?» «Понимаю. Мешать не буду». «Ради Бога. И не отсвечивай. Вполне возможно, что те, которых мы ищем, и тебя считают погибшим. Так что сиди и не высовывайся. Личность ты узнаваемая. А стой хохломой, что у тебя сейчас на физиономии, еще и запоминающаяся». Дэн смеялся и невольно коснулся пальцами пострадавшей стороны лица. Петь, но где не мне надо? Тут даже семь запретов не помогут. О черт тебя побери, не сидится же. Только где не и обратно слышишь? И не общественным транспортом. Ну все давай, спокойной ночи. Петь, погоди, я в вашу работу не вмешиваюсь, но кое-что еще обнаружил. Может ко всей этой истории как-то причастен Скворцов Илья Андреевич? Скворцов, Скворцов это не тот который владелец завода в газеты пароходов образно выражаясь он самый ну давай рассказывай вздохнул ивасин с явно слышимым неудовольствием и дэн рассказал другу все что обнаружил этим вечером он был готов к тому что Петр его высмеет или опять скажет что он дилетант такой только мешает работе профессионалов но ивасин вдруг сказал спасибо дэн учту завтра дождись от меня машину тебе спасибо Он все же не удержался и позвонил Дине, несмотря на поздний час. Она ответила сразу и закричала. «Дэн! Дэн, что с тобой?» «Это что с тобой? Со мной все хорошо». «И со мной тоже», — ответил Дэн не совсем правду. Дина шумно выдохнула и призналась. «Мне сказали, что тебя убрали, и я... Я тебе звонила, а твой номер не отвечает». Потерял телефон. «Да, да, Николай и Васин мне уже сказали». «Ох, Дэн, Дэн, это такой звездец!» Это так страшно, что творят эти нелюди». «Динка, Диночка, ты... ты-то как?» встревожился не на шутку Дэн. «Они тебе что-то сделали?» «Ты не поверишь». «Поверю», — уверенно ответил он. «У меня сейчас мало времени, я расскажу кратко. Остальное потом, хорошо? Да и по телефону об этом лучше не надо». «Я завтра к тебе приеду, можно?» «О чём ты, конечно?» Они поговорили с четверть часа. Но Дина и за это время успела рассказать такое, отчего у Дэна зашевелились волосы на голове. «Вот не люди! – выругался он. «Дина — самая настоящая героиня. И как же страшно должно быть ей там было!» «Дин, их найдут, и они понесут наказание за все, что сделали. Надеюсь, очень надеюсь, потому что они действительно творят ужасное». Они распрощались, и Дэн написал, как обещал еще в один из дней, Лизе, что Дина нашлась. Девушка моментально перезвонила ему и засыпала шквалом вопросов. «Дина в порядке», — ответил Дэн. «Я завтра к ней поеду». «Ты же в больнице», — удивилась Лиза. «Завтра меня либо выпишут, либо я сбегу». Лиз, ты была права. «Помнишь, что рассказала мне в кафе? Там целая организация». «Могу я завтра поехать с тобой, Дэн?» Зазвенявшим от волнения голосом спросила Лиза. Дэн понял, что ей хочется спросить Дину, не видела ли она среди похитивших её людей, похожего на Рона. Значит, не исключает его причастности к убийствам. Конечно, Лис. До завтра.